Глава тринадцатая. Бегство. Вот что происходило в эту самую ночь в тюрьме Форс. Тонардье и его товарищи Бабе, Брюжон, Гельмер условились бежать, несмотря на то, что Тонардье находился в одиночном заключении. баббе уже успел скрыться днем, как мы уже видели из слов Монпарнаса в разговоре с Гаврошем. Монпарнас должен был помочь бегству остальным. Брюжон воспользовался своим месячным пребыванием в карцере для того, чтобы, во-первых, сплести веревку, а во-вторых, зарело обдумать план побега. В былое время карцеры, в которых наказываемый предоставлялся самому себе, состояли из четырех каменных стен, каменного потолка, вымощенного каменными плитами,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 Считая его слишком опасным для помещения во дворе Карла Великого, его посадили в новом здании. Первое, что нашел Брюжон в новом здании, был Гельмер. Второе — гвоздь. Гельмер представлял собой преступление. Гвоздь — свободу. Брюжон, о котором пора вам дать полное понятие, при всей своей наружной хилости и глубоко рассчитанной вялости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 Новое здание, до невозможности ветхое и стрескавшееся, было слабым пунктом тюрьмы. Стены этого здания были так изъедены селитрой, что оказалось необходимым обшить тесом все своды туртуаров, потому что с них сыпались камни на спящих заключенных. Несмотря на ветхость нового здания, в него, по странной ошибке администрации тюрьмы, сажали как раз самых опасных подсудимых, за особо важные дела, как говорится на тюремном языке. Новое здание заключало в себе четыре спальни и мезонгин, носившие название Бель-Эр. Широкая печная труба, очевидно сохранившаяся со времен герцога Лафорс, проходила снизу вверх через все четыре яруса и, разрезав надвое все спальни, в виде сплющенного столба выходила на крышу находились в одном дортуаре. Из предосторожности их поместили в нижнем ярусе. Благодаря случайности изголовья их коек упирались в печную трубу. Тонарди помещался как раз над их головами в Бель-Эре. Прохожий, который остановился на улице кюльпер катрин возле казармы пожарных перед воротами бань,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 узенькими проходами и состоявшие в нижней части из каменной кладки, а в верхней – из железных брусьев. Теннер находился в одной из этих клеток с ночи 3 февраля. Никак не могли доискаться, каким путем ему удалось добыть и скрыть у себя бутылку наркотического средства. Во многих тюрьмах под видом служащих водятся мошенники,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 Обломки кирпичей падали прямо на койку Брюжона, так что не производили никакого шума. Порывы бури, сопровождавшей грозу, потрясали двери на тяжелых петлях и вместе с раскатами грома производили ужасный концерт, очень выгодный для собиравшихся бежать. Те из заключенных, которые просыпались от этого грохота и стука, делали вид, что не замечают операции Гельмера и Брюжона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 «Но и ночка», — заметил Брюжон. Между крышей, на которой теперь находились беглецы, и стеной дозора лежала пропасть футов в шесть шириною и в восемьдесят глубиною. На дне этой пропасти сверкало в темноте ружье часового. Беглецы привязали свитую брюжоном в карцере веревку к перекладинам трубы, на которых держалась железная решетка,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 около которой висели его ключи, отворили ворота и очутились на улице. Прошло каких-нибудь три четверти часа с той минуты, как они поднялись в потемках со своих коек с гвоздем в руках и планом бегства в головах. Несколько минут спустя они присоединились к Бобеймон Парнасу, бродившим около тюрьмы. Пытаясь вытянуть свою веревку,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 Он заметил, как мимо слухового окна, приходившегося против его клетки, пробрались по крыше среди бури и ливня две тени. Одна из них на миг остановилась возле окошка. Это был брюжон. Теннердье его узнал и понял все. Более ему ничего не было нужно. Теннердье, как опасный злодей, задержанный по обвинению в ночной засаде, с оружием в руках, зорко охранялся перед его камерой постоянно прокаживался с ружьем наготове часовой сменявшийся каждые два часа дель эр освещался отверстием в стене на ногах у тенерде были кандалы в пятьдесят фунтов весом ежедневно в четыре часа пополдни в его клетку входил тюремщик в сопровождении двух собак как это водилось в ту эпоху опускал возле его койки на пол двухфунтовый черный хлеб кружку с водой и чашку с жидким бульоном, в котором плавало несколько фасолин самого плохого сорта, затем тщательно осматривал оковы и постукивал по решеткам. Кроме того, он приходил к заключенному раза два ночью. Теннердье получил разрешение иметь у себя небольшой железный гвоздь, которым он закрывал стенную щель, служившую ему местом хранения хлеба.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 унес для чего-то с собой, потому что ее нигде не нашли. В камере оказалась полупустая бутылка со снотворным снадобием, посредством которого и был усыплен часовой. Штык солдатика исчез. В ту минуту, когда все это открылось, все были уверены, что тен успел уже скрыться и что всякие поиски будут бесполезны. На самом же деле он, хотя и находился вне стен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 Не воспользовался ли он лесами кровельщиков, чтобы пробраться с крыши на крышу, с ограды на ограду до здания двора Карла Великого, потом до здания двора Сен-Луи, отсюда до стены дозора, а затем уж и на стену пустыря. Но на этом пути были такие пропасти, которые казались непроходимыми. Может быть, он употребил доску, взятую им из койки? в виде моста между крышей бель и стеной дозора, и, перейдя по такому ненадежному мосту на эту стену, прополз по ней вокруг всей тюрьмы до стены пустыря. Но стена дозора изображала ломаную зубчатую линию, то спускавшуюся до казармы пожарных, то поднимавшуюся до крыши бань, то перерезанную зданиями, то загнутую острыми углами. Притом же и часовые,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 все чугеса бегства. Но беглец, повторяем, находится под влиянием вдохновения. Мозг человека, бегущего во мраке из тюрьмы, освещен всеми небесными светилами и всеми молниями грозы. Стремление к свободе так же возбуждает творческий дух, как стремление к выражению великого, вложенное в душу поэта. Как говорят о беглеце, Неужели он мог перебраться через эту крышу? Точно так же говорят и о Корнеле. Где это он взял слова? Пусть он умрет. Как бы там ни было, на Теннердье весь в поту, насквозь промокший от дождя, в разодранные на клочке одежде, с ободранными руками, с локтями и коленями в крови, кое-как добрался до верхнего края стены пустыря и растянулся там в полнейшем изнеможении. Теперь его отделяло от земли только отвесная крутизна высотою в трехэтажный дом. Веревка, которую он имел при себе, была слишком коротка для такого спуска. Лежа наверху этой крутизны, бледный истощенный и, находясь пока еще под покровом ночи,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 Он напряженно прислушивался к тому, что происходило внизу. Пока он тут лежал, по улице никто не проходил, кроме патруля. Почти все огородники из Монтрейля, Шаронны, Винсенна и Берси направляются к рынку по улице Сент-Антуан. Но вот пробило и четыре часа. Теннердье задрожал. Через несколько мгновений в тюрьме разразился тот страшный переполох который всегда возбуждается открытием бегства кого нибудь из заключенных до слуха тенардье доносилось хлопанье дверей скрип пришеток на петлях шум смятения на гауптвахте хриплые крики тюремщиков стук ружейных прикладов о каменные плиты двора в решетчатых окнах дуртуаров мелькали огни то в одном этаже то в другом бегали с факелами по белэру вызывали пожарных из соседних казарм. Вскоре по крышам засверкали их медные каски, освещенные факелами посреди дождя. В то же время Тонартье увидел со стороны Бастилии бледную полосу утренней зари, смутно обрисовывавшуюся на горизонте. Он лежал наверху стены шириной в десять дюймов под проливным дождем на краю двух пропастей зияющих под ним с обеих сторон, лежал так, что не мог пошевельнуться, терзаясь мыслью о возможности падения в пропасть и ужасом ожиданий, что вот-вот его найдут и схватят. Если брошусь вниз, убьюсь насмерть. Если останусь здесь, буду схвачен, — думалось ему. Другого результата своего бегства он не видел в эту ужасную минуту. В этой мучительной тревоге он вдруг заметил, как по темной улице вдоль домов крался человек, вышедший из улицы ПВ. Незнакомец вышел на пустырь и остановился в глубине той бездны, над которой как бы повис тен -Ардье. За этим человеком с разных сторон явились еще трое, так крадучись. Когда они все собрались на пустыре и очутились как раз под тен последний услышал шепот их голосов. Один из них отодвинул задвижку в калитке забора, и все четверо вошли в ограду. Теннердье был уверен, что эти люди собрались в этом закоулке с целью без помехи поговорить о своих личных делах вдали от глаз прохожих и часового, стоявшего на посту у ворот Ла Правда, он стоял всего в нескольких шагах от пустыря, Но дождь держал его в это время в будке, хотя Теннердье считал себя погибшим. Но он все-таки прислушался к речам, стоявших внизу лиц, которых он не мог различить. Услышав, что эти люди говорили на воровском языке, в голове Теннердье мелькнула смутная надежда на спасение. Надо скорее убираться отсюда, мешкать нечего, тихо, но ясно проговорил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 О чем знать? Быть может, мы ему и понадобимся. В третьем незнакомце по изящному языку Теннердье узнал Франта Монпарнаса, который отлично знал все Арго, но не желал говорить ни на одном из них. Четвертый молчал, но Теннердье по его широким плечам догадался, что это Гильмер. — По-моему, нечего ждать, — возражал Брюжон Монпарнасу.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 не умеет он работать да наверное ему не удалось поддержал товарищи и бобе тут нужно быть мастером а он только ученик продолжал бобе вернее всего он дал себя надуть кому нибудь слышь он парнас как там загалдели видишь как они всюду зашныряли со всеми своими осветительными приборами это значит что его сцапали Сделал только то, чтобы его приговорили еще на двадцать лет. Я не трус, это вы все знаете, но думаю, что нам лучше всего удирать отсюда по добру, по здорову, если мы не желаем опять попасться. Не злись, пойдем-ка лучше с нами и разопьем бутылочку доброго венца. Нехорошо бросать друзей в беде, проговорил Монпарнас. Да говорят тебе, что его поймали и снова запрятали. Теперь твоему кабачику крышка там его не спасти. Пойдем скорее. Мне так и чудится, что меня хватают за руки. Монфорнас начинал сдаваться. Дело в том, что эти четыре разбойника, со свойственные павшим людям верностью друг другу, когда нужно выручать товарища, всю ночь пробродили в одиночку вокруг тюрьмы в надежде увидеть Теннердье наверху какой-нибудь крыши или стены. Ради того, чтобы сдержать данное ему слово,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 наклоняйся рассматривая упавший предмет значит он здесь догадался монпарнас все подняли глаза теннардей немного высунул голову с того места где он лежал живее скомандовал монпарнас другой конец веревки у тебя брюжен понятно не бросил же я его но ты свежи оба конца мы подбросим ему веревку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 он там, за перекладину в окне, — дополнил Бобе. — Ну, а потом что? — осведомился Гаврош. — Это все, — ответил Гельмер. Гаврош окинул взглядом веревку, трубу, в стену, окно и спустил губами презрительный звук, означавший в переводе на понятный язык «только-то». — Там наверху сидит человек, которого ты спасешь, — сказал Монпарнас. согласен — спросил Брюжон. — Эх, вы чудаки! — произнес мальчик и снял свои башмаки. Гельмер одной рукой поднял его и поставил на крышу барака, прогнивший доски которого гнулись под тяжестью ребенка. Затем передал ему веревку, которую Брюжон успел в отсутствие Монпарнаса крепко связать. Гаврош направился к трубе, в которую ему не нетрудно было пролезть,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 Сад со старой решеткой, в доме одни женщины. — Ну и что же помешало? — перебил Тонардиа. — Твоя дочка Ипонина находила туда, — начал Бабе. — И принесла Маньони сухарь, — добавил Гельмер. — Там нечего делать. — Ипонина девочка не глупая, — сказал Тонардиа. — А все-таки нужно посмотреть самим. — Да и, по-моему, тоже подхватил Брюжон.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 — изумился Теннердье. — Ты думаешь?